нас несет дикая река мы вместе как заклятые враги она на каждом повороте напоминает нам что смертны мы а она вечна да мы умрем а река уйдет в века но власть над нею над скалами и небом будет наша и наших правнуков ты человек сильнее самого бессмертия во имя этого мы здесь и не жалеем что рискуем жизнью Ширина реки — метров полтораста. Плот идет левой стороною. На правом берегу что-то серое вынурнуло из чащи и, не замечая нас, направляется вверх. — Волк! — срывается у меня, и я хватаюсь за карабин. — Не торопитесь! — предупреждает Василий Николаевич. — Я кладу на груз ружье, припадаю к ложу. Всполошившихся собак унимает Трофим. Волк ленивой рысцой продвигается вперед, все еще не видит нас. Плод сильно качает. С трудом подвожу мушку под хищника, и звонкий выстрел потрясает ущелье. Пуля взрывает под волком гальку и точно подбрасывает его высоко. Но в следующую секунду хищник поворачивается к нам, я тороплюсь подать в ствол второй патрон — Вижу, волк бросается в воду, гребет лапами, явно пытается догнать нас. Не бешеный ли? Сам просится на пулю, — говорит Трофим. Пока волк проплывает край Тиховодины, нас подхватывает течение, несет быстрее. Но зверь все еще пытается догнать нас. Я не стреляю. Ждем, что будет дальше. Да ведь это собака, — кричит Василий Николаевич. «Верно. Собака. Видите, уши сломлены», — замечает Трофим. «Неужели близко люди?» «Ты думаешь, на свете еще есть такие чудаки, как мы?» «Не без иронии», — говорит Василий Николаевич. «Мы хватаемся за шесты, тормозим плод, животное напрягает последние силы, захлебывается в волнах, и изо рта все чаще вырывается стон». В нем жалоба и тревога, и боязнь потерять нас. Да, это собака. Она уже близко. Ее подносит к плоту. Вот она поднимает лапы, карабкается на бревно, но нет сил удержаться. Падает в воду, снова карабкается. «Берта — Берта! — кричу я, узнав собаку. Она, кажется, догадывается, что попала к своим, обнюхивает меня, узнает собак и вдруг дико воет, подняв к небу разъеденную мошкой морду. Эхо в скалах повторяет вой, отбрасывается назад к нам скорбным стоном. Берта принялась лизать собак нашу одежду и, наконец, свалилась. Вид собаки плачевный-плачевный. Видимо, она немало пережила. Худющее. Кости под полуоблезлой шкурой, хвост по-волчьи повис обрубком, уши сломились. — Берточка, милая собака, да как же ты сюда попала? — спрашивает растроганно Трофим, ощупывая руками живой скелет. — Да у тебя даже нет сил стряхнуть с шерсти в воду. — Где же ты была? Куда шла? Зачем? — спрашиваю я. — Берта смотрит мне в глаза долгим проницательным взглядом и продолжает тихо стонать. Жаль, что собака не умеет говорить, как много она рассказала бы нам из того, что пережила, потеряв в этих пустырях хозяина. Может быть, весною она тяжело заболела и была оставлена лебедевым на стоянке или увязалась за зверем, далеко ушла и на обратном пути потеряла свой след, заблудилась. Нам этого не узнать, пока не встретимся с Лебедевым. За шеверой Тиховодина. Судно лениво покачивается на текучей зыби. Смотрите, бамбук! — и кормовщик показал на заводь. Действительно, на воде я увидел конец моего удилища от спиннинга, сломанного тайменем. Он удерживался на одном месте, словно за что-то зацепился. и вдруг быстро поплыл против течения, огибая плот. Когда конец был близко от плота, мне удалось схватить его, и тотчас я почувствовал сильный рывок и знакомый всплеск. «Держи!» — кричит Трофим, бросаясь мне на помощь. Таймень ожесточенно сопротивляется, выпрыгивает из воды, трясет головою в воздухе, бросается в стороны — а плот уходит вниз по течению, уводя за собою на поводу рыбу. Мы не торопимся, знаем, что теперь время играет на нас. Реже и реже становятся всплески, слабеет шнур, рукам все легче. И вот таймень лежит на плоту, толстый, длинный, облитый серебром, с позолоченными плавниками, привязанный крепким куканом к ранже. И тут он не хочет сдаваться без боя. Молотит хвостом по мокрым бревнам, гнет дугою хребет, угрожающе хватает воздух страшной пастью. Справа светлеет, скалы делаются ниже, с вершины к руслу сбегает лес. Боковая долина, раздвинув горы, уходит далеко на запад. Нас несет присмиревшая река, настроение хорошее. Жаль, что небо затянуто тучами, и мы лишены солнца. Да ветер озлобился, хлещет в лицо. — Не совина ли это голова? — кричит Трофим, показывая рукой вперед. За кривуном широкая лента реки, убегающая на юг. На ее зеркальной поверхности, почти на середине, мы увидели округлую скалу Останец, обточенную со всех сторон водою. Это, несомненно, совиная голова, про которую говорил Улукиткан. Значит, со счета долой, добрую половину пути до Эдягу-Чайдаха. Причаливаем к берегу. Представляю радость мореплавателей, когда они после долгих скитаний по океану высаживаются на землю. Мы свободны в своих движениях, в своих желаниях. А сколько радости принесла эта остановка собакам, Им тоже надоело безделье. Ишь, как они носятся по гальке, падают, прыгают, пробуют свои голоса. Только Берта не сошла на берег. Грустными глазами она наблюдает за бойкой и кучумом. Трофим с Василием Николаевичем хлопочут у костра, готовят обед. Мне не терпится узнать, что это за прорыв в горах справа, что за река протекает по дну боковой широкой долины. Звериная тропа, проложенная с сагжоями по мягкому темно-зеленому мху, обильно крапленному бархатным ягелем, приводит на пригорок. Отсюда виден далекий горизонт, обставленный рядами высоких отрогов. Что-то знакомое кажется мне и в прямолинейном контуре долины, и в еловых лоскутах, прикрывающих реку, и в очертаниях гор. «Да ведь это большой чайдах!» — вырывается у меня радостный крик. Там, в глубине долины, затянутой синевой старой гари, прошлой весною ослеп у Лукиткан. Оттуда слепой проводник вел меня к своим на устье Джигормы. Нет, этого нельзя забыть. Воспоминания о тех днях живут со мной неразлучно, как родимое пятно на теле. Свежий, как сегодняшний день, и остры, как боль, растревоженные раны. Вот тогда, в большом несчастье, я познал этого старого ивенка, человека чудесной души железной воли. Перед глазами поплыли вереницей картины тех печальных дней борьбы за жизнь. Вспомнился умирающий старик под корягой у купуринского переката, кусок лепешки, тайком подложенный у лукитканом в мою сумку. Я увидел себя, свое лицо, отображенное в озерце, из которого пил воду раненый медведь, Разве мог я тогда подумать, что у Лукитка останется жив, ему вернут зрение, и он еще много лет будет водить меня по тайге. Видимо, смерть и та умеет уважать сильных духом. Когда я вернулся, обед уже был готов. С чего это, Василий, сегодня расщедрился? Давно так не перчи луху, говорит Трофим, подставляя миску для добавки. Ешьте, не жалко. — Идея какая зародилась? — осторожно спрашивает Трофим. — Не то чтобы идея, а так, подумалось, ведь жадничаю. А пропадем тут, никому не достанется. Для себя брали, сами и кончать будем. — И со спиртом тоже? — Может, еще ушица добавить? И Василий Николаевич хитро щурит глаза. — Ты не лукавь! Для чего спирт бережешь? На поминки, что ли, не отступает Трофим. Есть маленько, так уж и до него хотите добраться? Не дам, вдруг ощетинился повар. Он неожиданно подает на стол, отваренную тайменью голову. Ну до чего же вкусно она пахнет? Тут уж не до спирт. Наш начпрот доволен. что маневр удался, успокаивается. Солнце так и не показалось. Тучи низко ползут с юга, и оттуда, словно дыхание разгневанного неба, дует холодный ветер, гонит навстречу нам волны. Прощаемся с совиной головой. Через три километра проплываем устье большого чайдаха и густую таежку, как бы выбежавшую из боковой долины проводить чайдах в далекий путь. Пополневшая мая набирает силу, уходит вправо просторное небо, ближе к руслу жмутся отроги. Появляются утесы, безмолвные сторожа у врат таинственных застенков. Река мечется из стороны в сторону, бросается на каменные стены, взрывает глубины перекатов, а скалы все выше поднимаются над ней, нависают уступами, стискивают русло. знакомая картина мелкие перекаты воскресающие только в малую воду молча пропускают нас мимо опять начинаются мрачные коридоры унизанные одинокими лиственницами до да цветными потемневшими выступами стены рвутся голубеют мраморной гладью То уходят овражками вглубь от рогов, то поднимаются высоко до неба ветхими утесами. Где-то в глухой расщелине слышится одинокий крик ворона, а чудится, будто это они, утесы, перекликаются, как часовые, в глухую темную ночь. Дождь обманул наши надежды, ушел стороною к Джугдыру. А как он нужен нам? Ведь по большой воде на плоту плыть легче, нежели в такое мелководье. солнце бросает на грани угловатых вершин свой прощальный луч. Закат всегда навевает на человека уныние, а здесь, среди скал, на дикой реке, он гнетет душу неодолимой тоской. Так бы вот и вспорхнул и взлетел бы выше края скал, в самую синеву, чтобы не дышать этим заплесневелым воздухом, не слышать рева реки. В эти минуты вечернего заката кажется, что никогда уже не вернется на землю день и что ночь будет вечно властвовать над нами. Вдруг из-под камней срывается табунок крахалий. Они стелются низко над водою, летят дальше и на своих звонких крыльях уносят минутную грусть, навеянную печальным закатом. За поворотом справа поднимается уступами грандиозная скала причудливой формы, она из белого мрамора и облицована бурым поливом. На ней, не зажившими ранами, видны следы недавних разрушений. Не над ли это? Не под ним ли земля сохранила свои драгоценности? Думал я, любуясь чудом природы. Огромные глыбы, сваливаясь с высоты, сбивали на пути другие и оседали у подножия, словно белый хлопок. Обломки белого мрамора перепрудили маю, украшая узорчатой белизной ее дно. Мы причаливаем к левому берегу. Наконец-то закончился сегодняшний путь. Слышим, как знакомо шумит еловая тайга, темным лоскутом прижавшаяся к берегу, как хрустит галька под ногами и как далеко за сливом ревут буруны. Фу, жизнь все-таки прекрасна! Василий Николаевич устраивает ночевку, а мы с Трофимом стучим топорами. Надо вырубить сухую ель для запасного весла, шеста, березовые камельки для ронжи. Мы ни на минуту не забываем, что надо держать свое суденышко в исправности. В ущелье давно ночь. Но над вершинами гор, где зеленеет мглистая тайга, отгороженная от нас каменными стенами, закат расточает краски. Позже поднялась луна. Над самым высоким уступом в прозрачную полосу воздуха что-то врезалось живое и четко выкроилось на белом мраморном пятне. — Узнаю силуэт барана-рогача. Настороженно смотрит он в ночь, медленно поворачивает голову, Как далеко до него и как волнующе близок мне этот силуэт зверя. Вот он шагнул вперед. Опять застыл на фоне мрамора, как литое изваяние. Откуда-то, словно нарочно, появляется тучка и прикрывает луну. Мгновенно стираются грани стен, теряется глубина, чернеет вода, таежка, и в сумрачной высоте растворяется, исчезает баран. Нет. Не исчез, навсегда остался в моей памяти, впаянной в мраморную белизну. Рано утром плот был готов пуститься в путь, но реку перекрыл туман. Вероятно, туман — явление постоянное для мая, он сопровождает нас по утрам, отнимает дорогое время. А что делается там, за его пределами, над большой землей? Взошло ли солнце или нависли дождевые тучи? Эх, как нам нужен дождь! Никогда мы его с такой силой не вымаливали у неба, как в этот раз. Василий Николаевич второй раз навешивает чайник, уже давно день, но туман не думает редеть. И вдруг к нам сквозь серую завесу прорывается гул мотора. Он доносится издалека, усиливается, наплывает, проходит над нами. И чертов туман, опять не заметили! Теперь могут и поминки справлять, — в сердцах говорит Трофим. День обещает быть солнечным. Решаемся задержаться, может, вернется самолет. А я воспользуюсь дневкой, выйду на хребет, чтобы взглянуть на местность. Это входит в наш план обследования и позволит решить главные вопросы, как далеко будут удалены пункты от реки, какие надо будет строить знаки, и позволит ли расположение главных вершин гор создать хорошую конфигурацию ряда? Со мною идут Василий Николаевич, Бойко и Кучум. Трофим с Бертой остается сторожить самолет. Идем напрямик к отрогам сквозь густую высокоствольную тайгу. Лес полон жизни. Всюду шныряют бурундуки с набитыми защечными мешками. У них пора заготовок. Мы не обращаем внимания на выводки рябчиков с звонким треском, поднимающихся перед нами, на белок, смело прыгающих по пням и веткам, цокающих над нашими головами. Даже свежие следы зверей не тревожат нас. Появляются широкие просветы, лес редеет, и мы выходим к отрогу. Тут и граница тайги. Деревья замирают стеной у самого подножия. Некоторые лиственницы прорвались вперед, поднялись по склону, и там, будто сраженные грозою, прижались к земле, да так скрюченными и окаменели. За утесом узкий вход в боковое ущелье, сворачиваем в него и сразу попадаем на звериную тропу. Это сагжои вытоптали. Вот обрадуются нашему появлению. И Василий Николаевич прибавляет шаг. Мы заранее уговорились не стрелять зверей. Идем свободно, не напрягая зрение и слуха, но ноги по привычке ступают мягко, бесшумно. Справа, слева, впереди крутые отроги, увенчанные развалинами старых скал. Тропа плавно набирает высоту. С маи прорывается ветер. «Это даст знать о нас», — замечает Василий Николаевич. Тотчас же слева доносится грохот камней. Из лощины вывернулась черная глыба и замерла, подняв высоко рогастую голову. Сахатый ошеломлен неожиданностью нашего появления. Зверя вдруг охватывает панический страх. Он легким прыжком отбрасывает тяжелый корпус в сторону и, откинув на спину лопастые рога, бросается к отрогу. Мы долго смотрим, как в быстром беге плавно качается его черная спина по зелени стланников. Так он, не задерживаясь, ни разу не оглянувшись, поднялся на каменистый гребень, пробежал по нему вверх и скрылся за изломом.